Однако очень нервничала, оставшись без дела. Нервничала и Тамара Матвеевна, поддаваясь, как всегда, настроению мужа. Правда, им было гораздо лучше, чем большинству их знакомых. Некоторые прямо голодали. По доброте своей и по общему с мужем радушию Тамара Матвеевна подкармливала друзей, находившихся в особенно трудном положении. Делали это кременские незаметно, со всей возможной деликатностью. Деликатность так их самих умиляла, что они даже её преувеличивали, как в обращении святей. Тамара Матвеевна видела, что им живётся много лучше, чем другим, но она чувствовала, что Семён и Сидрович так жить долго не сможет. Работа, судебные речи, общественная жизнь, отзывы в газетах ему были необходимы как воздух. В эту пору одно небольшое обстоятельство, случившееся год тому назад, странно сказалось у жизни Кременецкого. Незадолго до своего двадцатипятилетнего юбилея Семён Исидрович получил билеты на концерт, устроенный украинской организацией, и, находясь в особенно добром настроении духа, послал тогда устраителям 50 рублей. В этой щедрости организация усмотрела сочувствие к Кременецкому. с тех пор ему часто посылались разные билеты, приглашения, брошюры у симёна и сидрюча понемногу завязались украинские связи сам он родился в вильне но родители его были родом из малороссии и гимназию симёна сидрюч окончил в харкове прежде Кременевский в разговорах об украинском движении обычно со смехом рассказывал, что в малороссийском переводе монолог Гамлета начинается словами: "Бути чи не бути?" Вот то заковыка. Теперь он избегал шуток на эту тему. В ноябре один из новых знакомых принёс Семёну Исидоровичу с таинственным видом какую-то бумагу и долго с ним после того беседовал. В этой бумаге, называвшейся Третьим универсалом, говорилось: Народ украинский и все народы Украины на севере и в столицах идёт междоусобная и кровавая борьба. Центральной власти нет, и по всему государству растут безволие, анархия и разруха. Не отделяясь от Республики Российской и сохраняя единство её, Мы твёрдо станем на нашей земле, чтобы силами нашими оказать помощь всей России. До созыва украинского учредительного собрания вся власть принадлежит нам, Украинской центральной раде и правительству нашему, генеральному секретариату Украины. С этого дня В разговорах с приятелями Семён Исидорович часто с озабоченным видом обращал их внимание на чрезвычайно любопытный документик третий универсал Центральной рады. Приятели изумлённо его переспрашивали, никто не знал ни что такое рада, ни что такое универсал, никакие были два первые универсала. Семён Исидрович отвечал на эти вопросы быстро и сбивчиво. "Это не суть важно", говорил он, показывая документ. И не в словах дело. А вот обратите, дражайший, внимание: не отделяясь от Республики Российской и силами нашими оказать помощь всей России. Это не фунт изюма. Глава 4. Свадьба Муси была отложена на неопределённое время, что очень волновало Мусю. Она по-прежнему была влюблена в Клервиля, тем не менее, ей порой было с ним трудно и даже скучно. Приходилось подыскивать темы для разговора. Этого с Муси никогда не бывало. Она со всеми говорила, как Бог на душу положит, и всегда выходило отлично, ну, по крайней мере, так казалось и ей, и её друзьям. в мире внешнем от того что все называли блестящей победой муси оставались уже привычные радости так глафира генрихевна лишний раз пожелтела когда ей сказали что клервиль единственный наследник семидесяти двухлетней богачки тётки ну это конечно приятно но я всё-таки не могу прожить жизнь на зло глаши говорила себе муся